Глава 34 «Посиди здесь, я схожу за Магдой», ввела Ланира Нарью в небольшую комнатку, где мебели было слишком много. На таком крохотном пространстве помещались стол со стульями и диван с креслами. Свободного места оставалось совсем чуть-чуть. В один шаг можно было преодолеть расстояние между диваном и столом. И непонятно было, для чего служит эта комната. Нари опустилась на краешек дивана и принялась ждать. Мыслями вернулась к девочке Люринде, с которой только что познакомилась. Девочка говорила об инквизиторе, и она явно испытывала к нему теплые чувства. Вот же подлец, сумел настолько одурачить ребенка, что теперь она его еще и жалела, тогда как он желал ее смерти, как и смерти Нарии. Но ничего, очень скоро Люринду узнает всю правду о нем. Ненависть – одно из самых сильных чувств. В этом Наре успела убедиться. Она люто ненавидела Инквизитора. И именно ненависть заставляла ее часто думать о нем. Он ведь рядом, в плену. Так почему бы не отомстить ему? Вот и Магда ей это обещала. Стоило только подумать о враге, как Наре ощутила покалывание в пальцах. Она хотела его убить. Но станет ли это заслуженной карой? Не лучше ли заставить его мучиться? Да и кто позволит ей его убить, если на таких тут совсем другие планы? Правда, какие именно, Наре не знала. «Так-так», — с такими словами влетела в комнатушку Магда, выглядела наиверховнейшая сердитой. «И что ты там устроила?» Буравила она ее взглядом, стоя рядом с диваном. Сидеть в ее присутствии Наре стало неловко и она встала. «Я и сама не знаю», – пожала на плечами. «Дай руку», – велела Магда, протягивая свою. Нария вложила руку, и Магда сильно ее сжала. Закрыла глаза, сделав Ланере жесть молчать, хоть она и не собиралась заговаривать. Верная помощница наиверховнейшей замерла возле двери, и в который раз Нария невольно обратила внимание на то, с каким отстраненным видом она стоит. Нария почувствовала внутреннюю дрожь, сообразить ничего не успела, как Магду от нее откинула. Найверховнейшая ударила спиной о дверь и нелепо сползла по ней на пол. Выглядело это настолько смешно, особенно то, как барахталась она на полу, запутавшись подоле платья, что Нария не сдержала улыбки. Ланира же, все с тем же отстраненным видом, подняла Магду на ноги и расправила подол ее платья. Раньше, чем наиверховнейшая заговорила, Нария поймала на себе предупреждающий взгляд Ланира. От нее явно не укрылась улыбка, и взором она велела больше так не делать. «Да ты совсем страх потеряла!» – закричала на Нарию Магда и даже топнула ногой. «Твоя магия должна мне подчиняться, а ты ее заставляешь сопротивляться». «Но я ничего не делала!» – растерялась Нария. Но слова наиверховнейшей вызвали в ней протест. Если магия ее, то почему она должна подчиняться кому-то еще? «Магда, вряд ли она это сделала специально», — заговорила Ланира. «Ничего не желаю слышать!» — снова закричала наиверховнейшая. Лицо ее пошло красными пятнами от все возрастающей злости. «Уведи ее с глаз моих долой, пока не прибила обеих!» «Пошли!» только и сказала Ланера и распахнула дверь. С большой опаской Нарья обогнула злую Магду, опасаясь, что та и правда набросится на нее с кулаками, и только за дверью смогла перевести дух, только хотела заговорить, как Ланера прижала губам палец. И лишь когда они вышли из дома и отошли от него на приличное расстояние, Ланера остановилась и повернулась к Нарье. «Никогда не перечь ей, даже если сильно захочется», Поверь, она может сделать так, что жизнь твоя тут превратится в кошмар. Молчи с покорным видом, даже когда не согласна. Молчи всегда, поняла? Но я ни в чем не виновата. Знаю, — сказала Ланира, и губы ее дрогнули в улыбке. Я ведь и сама все видела. И что ты видела? Ланира молчала, словно обдумывая что-то, а потом заговорила, глядя сквозь Нарию. Глаза ее в этот момент казались прозрачными и страшными. «Я видела сильную ведьму, которая и сама о себе пока ничего не знает. Но она, возможно, даже сильнее старейшей ведьмы клана и той, что была предана всеми». Ланира вздрогнула, очнувшись, посмотрела на Нарию и задала странный вопрос. «Что я сказала?» Нария поведала ей почти слово в слово, а потом спросила. «Ты пророчица?» Она слышала про таких. Не каждая ведьма обладала даром пророчества. Он вообще считался редким. Поговаривали даже, что даруется он предками, а не рождается вместе с ведьмой, что дар этот можно только заслужить особыми делами. Но Нари не знала, правда ли это. «Никому не говори об этом, хорошо?» попросил Ланира. Но Нари и так знала, что не скажет. «Если Макдо узнает?» то умрет от зависти?» – зародилась в голове Нарии мысль. Но вслух она ничего говорить не стала. Да и разговор на этом закончился. К ним бежал Оль-Люринда, смешно размахивая руками. «А можно мне с вами погулять?» – поинтересовалась девочка, взяв одной рукой руку Нарии, а другой Ланира. «Не могу, малышка», – ласково потрепала ее по волосам Ланира. «Мне уже нужно идти по делам» а вот Нария может пойти с тобой». «А разве мне не нужно работать?» – удивилась Нария. «Это успеется», – махнула рукой Ланира. «Здесь без тебя есть кому работать». Подмигнула она ей и направилась обратно к дому Магды. «Ну что, чем займемся?» – посмотрела Нария на Леринду. Нравилась ей эта девочка. Только почему она выглядит такой серьезной? И даже хмурой?» а переменилась в лице Люринда стоило только Ланире уйти. «Я могу тебе доверять?» Вопрос прозвучал совсем уж не по-детски. «Ну, конечно», — немного растерялась Нария. «Тогда пошли», — крепче жала Люринда ее руку. «И куда ты меня ведешь?» — уточнила Нария, когда свернули они на тропинку, ведущую к забору. «Сама увидишь», — буркнула девочка. Дальше они шли вдоль забора, пока не набрели на то самое приземистое серое здание, от которого Нарио уловила исходящую угрозу, как только оказалась в глане. Зачем мы сюда пришли? Удивленно рассматривала она ребенка. Люринда выпустила ее руку, сунула в рот указательный палец, и принялась грызть ноготь. Она явно в чем-то сомневалась и даже чего-то опасалась, не зная, можно ли на это решиться. «Ты должна мне помочь спасти его». «Кого?» – нахмурилась Нария, уже догадываясь, о ком пойдет речь. Люринда не ответила. Вместо этого медленно двинулась вдоль стены, ощупывая ее руками. Через какое-то время остановилась, прижала обе ладошки к стене, а потом и лицом к ней прижалась. «Он здесь!» – взглянула она на Нарию. «Давай пойдем к нему». «Не думаю, что это...» «А ты не думай!» «В тебе, говорит, лишь ненависть!» Перебила ее Люлинда. «Я просто хочу его увидеть!» Резко развела она в стороны руки. И та часть стены, перед которой они стояли, словно растаяла в воздухе.